Глава пятая. Бедствия, вынесенные иудеями во время пожара храма. О лже и о знамениях, предшествовавших взятию города. Первое. В то время, когда храм горел, солдаты грабили все попадавшееся им в руки и убивали иудеев на пути несметными массами. Не было ни пощады к возрасту, ни уважения к званию. Дети и старцы, миряне и священники были одинаково умерщвлены. Ярость никого не различала. Сдававшихся на милость постигала та же участь, что и сопротивлявшихся. Треск пылавшего повсюду огня сливался со стонами падавших. Высота холма и величина горевшего здания заставляли думать, что весь город объят пламенем. И ужаснее, и оглушительнее того крика нельзя себе представить. Все смешалось в один общий гул, и победные клики дружно подвигавшихся вперед римских легионов, и крики, окруженных огнем и мечом мятежников, и смятение, покинутые наверху толпы, которая в страхе, выпия о своем несчастье, бежала навстречу врагу. Со стенаниями на холме соединялся еще плач из города, где многие, беспомощно лежавшие, изныленные голодом и закрытыми ртами при виде пожара в храме, собрали остаток своих сил и громко взвыли. Наконец эхо, приносившееся с Перея и окрест лежащих гор, делало нападение еще более страшным. Но ужаснее самого Гула была действительная участь побежденных. Храмовая гора словно пылала от самого основания, так как она со всех сторон была залита огнем. Но шире еще огненных потоков казались лившиеся потоки крови, а число убитых больше убийц. Из-за трупов нигде не видно было земли. Солдаты, преследовавшие неприятеля, бегали по целым грудам мертвых тел. Разбойничья Шайка с трудом дробилась сквозь ряды римлян сначала в наружный притвор, а оттуда в город уцелевшие же еще остаток граждан спасся в наружную галерею. Некоторые из священников вначале сламывали шпицы храма вместе с оловом, в который они были вправлены, и метали их против римлян. Видя же, что ничего не достигают этим, а огонь все приближается к ним, они заняли стену, имевшую восемь локтей ширины. Но двое из знатнейших, которые могли или перейдя к римлянам спастись, или выжидать на стене общей участи, бросились в огонь и сгорели вместе с храмом. То были Меир, сын Билги, и Иосиф, сын Далая. Второе. Полагая, что после разрушения храма пощада окружающих строений лишена будет всякого смысла, римляне сожгли все остальное, а именно... Уцелевшие остатки галереи – ворота, за исключением двух восточных и южных, которые, впрочем, были разрушены впоследствии. Затем они сожгли также казнохранилище, где находились огромные суммы наличных денег, бесчетное множество одеяний и другие драгоценности. Словом, все богатство иудеев, так как туда богатые помещали на хранение свои сокровища. Затем пришла очередь за оставшиеся еще галереей наружного притвора, куда спаслись женщины, дети и многочисленная смешанная толпа в числе шести тысяч душ. Прежде чем Тит успел принять какое-либо решение и дать инструкцию военачальникам, солдаты в своей ярости подожгли эту галерею. Одни погибли в пламени, другие нашли смерть, бросаясь из пламени вниз. От всей массы людей не осталось ни единой души. Их погибель легла на совести одного лжепророка, который в тот день возвестил народу в городе. «Бах велит вам зайти к храму, где вы узрите знамение вашего спасения». Вообще тирану распустили тогда среди народа много пророков, которые вещали ему о божьей помощи для того, чтобы поменьше переходило к римлянам и чтобы внушить твердость тем, которых ни страх, ни стража не удерживали. В несчастье человек становится легковерным, а когда является еще обманщик, который сулит полное избавление от всех гнетущих бед, тогда страждущий весть превращается в надежду. Третье. Так отуманивали тогда несчастный народ обольстители, выдававшие себя за посланников божиих, ясным же знамением, предвещавшим грядущее разрушение. Они не верили и не вдумывались в них. Точно глухие, без глаз и без ума, они прозевали явный глаз неба, неоднократно их предостерегавший. Вот такие были знамения. Над городом появилась звезда, имевшая вид меча, и в течение целого года стояла комета. Пред самым отпадением от римлян и объявлением войны, когда народ собрался к празднику опресноков, восьмой день месяца Ксантика, жертвенник и храм вдруг озарились таким сильным светом, как среди белого дня, и это яркое сияние продолжалось около получаса. Несведущим это казалось хорошим признаком, но книговеды сейчас же отгадали последствия, на которые оно указывало и которые действительно сбылись. В тот же праздник корову, подведенная первосвященником к жертвеннику, родила теленка на священном месте. Далее восточные ворота внутреннего притвора, сделанные из меди, весившие так много, что 20 человек и то с трудом могли запирать их по вечерам, скрепленные железными перекладинами и снабженные крюками, глубоко запущенными в порог, сделанные из цельного камня. Эти ворота однажды в 6 часов ночи внезапно сами собой раскрылись. Храмовые стражники немедленно доложили об этом своему начальнику, который прибыл на место, и по его приказу ворота с трудом были вновь закрыты. Опять профаны усматривали в этом прекрасный знак, говоря, что Бог откроет перед ними ворота спасения. Но сведущие люди видели в этом другое, а именно, что храм лишился своей безопасности, что ворота его предупредительно откроются врагу и при себя считали этот знак предвестником разрушения. Спустя несколько дней после праздника 21-го Артемисия показалось какое-то призрачное, едва вероятное явление. То, что я хочу рассказать, могут принять за нелепость, если бы не было тому очевидцев, и если бы сбывшееся несчастье не соответствовало этому знамению. Перед закатом солнца над всей страной видели мчавшиеся в облаках колесницы и вооруженные отряды, окружающие города затем в праздник пятидесятницы священники как они уверяли войдя ночью по обычаю служения во внутренний притвор услышали сначала как бы суетую шум после чего раздалось множество голосов давайте уйдем отсюда еще знаменательнее следующий факт Некто Иешуа, сын Анана, простой человек из деревни, за четыре года до войны, когда в городе царили глубокий мир и полное благоденствие, прибыл туда к тому празднику, когда, по обычаю, все иудеи строят для чествования Бога кущи, и близ храма вдруг начал провозглашать. «Голос востока, голос запада, голос четырех ветров, голос вопиющий над Иерусалимом и храмом, голос вопиющий над женихами и невестами». «Голос, вопиющий над всем народом!» Денно и нощно он восклицал то же самое, бегая по всем улицам города. Некоторые знатные граждане, в досаде на этот зловещий клич, схватили его и наказали ударами очень жестоко. Но не говоря ничего ни в свое оправдание, ни в особенности против своих истязателей, он все продолжал повторять свои прежние слова. Представители народа думали, как это было и в действительности, что этим человеком руководит какая-то высшая сила, и привели его к римскому прокуратору. Но и там, будучи истерзан плетьми до костей, он не проронил ни просьбы о пощаде, ни слезы, а самым жалобным голосом твердил только после каждого удара. «О горе тебе, Иерусалим!» Когда Альбин, так назывался прокуратор, допрашивал его, кто он такой, откуда и почему он так вопиет. Он и на это не давал никакого ответа и продолжал по-прежнему накликивать горе на город. Альбин, полагая, что этот человек одержим особой манией, отпустил его. В течение всего времени до наступления войны он не имел сношения ни с кем из жителей города. Никто не видел, чтоб он с кем-либо обменялся словом. День-деньской он все оплакивал и твердил как молитву. «Горе, горе тебе, Иерусалим!» Никогда он не проклинал того, который его бил, то случалось каждый день, равно как и не благодарил, если кто его накормил. Ни для кого он не имел иного ответа, кроме упомянутого зловещего предсказания. Особенно мощно раздавался его голос в праздники, и хотя он это повторял семь лет и пять месяцев, его голос все-таки не охрип и не ослабевал. Наконец, во время осады, когда он мог видеть глазами, что его пророчество сбывается, обходя по обыкновению стену с пронзительным криком «Горе городу, народу и храму!» он прибавил в конце «Горе также и мне!» В эту минуту его ударил камень, брошенный метательной машиной, и замертво повалил его на землю. Среди этого горестного восклицания он испустил дух. Четвертое. Если вникнуть во все это, то нужно прийти к заключению, что Бог заботится о людях и разными путями дает им знать, что именно служит к их благу. Только собственное безумие и личная злость ввергают людей в гибель. Так точно иудеи после падения Антонии сделали свой храм четырехугольным, невзирая на то, что в их пророчествах написано, что город и храм тогда будут завоеваны, когда храм примет четырехугольную форму. Главное, что поощряло их к войне, было двусмысленное пророческое изречение, находящееся также в их священном писании и гласящее, что к тому времени один человек из их родного края достигнет всемирного господства. Эти слова, думали они, указывают на человека их племени, и даже многие из их мудрецов впадали в ту же ошибку. Между тем, в действительности пророчество касалось воцарения Веспасиана, избранного императором в Иудейской земле но людям не дано избегать своей судьбы даже тогда когда они предвидят ее иудеи толковали одни предзнаменования по своему желанию а относились к другим совсем легкомысленно пока наконец падение родного города и собственная гибель не изобличили их в неразумии